И случилось это тихим летним утром, когда понад тайгой зацветало солнышко, ветер с берегов туман соскабливал, вода на середине озера горела и дрожмя дрожала золотыми солнечными блеснами. Был выходной денек, Басилий на рыбалку с вечера наладился, накопал червей, налил бензину в запасной бачок, прихватил на всякий случай два новеньких дюралевых винта – Шпонку срезает на каменных отмелях или на перекате, если подниматься вверх по реке, впадающего в озеро. Уже собираясь отчаливать, егерь споткнулся, шагая к лодке. Блесны, вспомнил он, елки-волки, башка дырявая, надо блесны проверить. Говорят, что рыба дуром прет на такую блесну. В дом Басилий вошел на цыпочках, стараясь не разбудить жену. Только зря старался, она уж не спала. Настасья, будучи беременна, маленько подурнела личиком, хотя на самом деле красавица, как их поискать по округе. Платком прикрывая живот, она стояла возле окна, с укором смотрела на вошедшего мужа. «Опять на работу?» «Нет, выходной!» – бодро откликнулся он. «Ты же рыбки просила!» Жена бледновата была, под глазами темные круги. Рыбки? Нет, не хочется уже. Настенок, а что тебе хочется? Птичьего молока? Пастухов улыбнулся, вынимая коробку с новыми блеснами. Руки у него работящие, крупные, с темной окантовкой под ногтями. Пальцы вдоль и поперек исполосованы мелкими белыми шрамами крючками до леской на рыбалке поранил. Интересно то, что боевые эти шрамы накануне рыбалки начинали зудеть. Я мигом, пообещал он, подходя и поглаживая выпуклый живот жены, вы тут не скучаете. Вздыхая, жена укорила. Ты не понял, что ли? От бестолковый, тебе надо остаться. Я, наверное, сегодня. Он похлопал глазами. Чего сегодня? Ражу! Настасья развела руками. А что мне еще делать с таким пузом? Плясать. Раскрытая коробка дрогнула в руке, в лесна упала на пол. Егерь озадаченно посмотрел на блестящего солнцем жука, затем на календарь уставился. А врачи? Он поцарапал шрамы на пальцах. Врачи говорили, что это врачи не могут вычислить с точностью до часа, перебила жена. Пастухов поднял блестящего жука, положил коробочку с блеснами на подоконник. Стараясь не выдать сожаления по поводу сорвавшейся рыбалки, он прошелся по комнате с ненатуральной бодростью что-то мурлыча под нос. Потом остановился и решительно снял дождевик, во многих местах простреленный угольками костров. «Значит, сегодня, — говоришь, — сегодня, — васятка я чую». Он покосился на окно, за которым полоскался синевато-желтый озерный лоскут. «Ну и черт с ней! С рыбалкой!» Жена сукоризной сказала. «Ну я же просила! Не надо, Вася, черта поминать. «Извини, забыл! Бог с ней! С рыбалкой! Накрылась медным тазом! Ну и ладно!» Он болотники скинул, потоптался по горнице. «Че будем делать?» Глаза жены повеселели. Помоги собраться. Куда? В роддом куда? Уже. Ох, елки-волки. Пастухов, как нередко случается с мужиками в таких ситуациях. Вдруг заволновался, растерянно пошарил глазами по горнице, залитой солнечным светом. Настерок, а что надо-то? Давай, руководи. Жена задумчиво, глядя в окно, проговорила. «Смотри, какая туча! Вот была б тебе сейчас рыбалка!» «Странно!» — сказал егерь, подходя к окну. «Обещали жару!» «Диковинная туча в виде красно-рыжего дракона с черными подпалинами!» Показалось на горизонте Туча, подкрашенная солнцем громоздко выползала, будто бы из-под земли На перевале вдруг поднялся ветер Тайга заворочалась, угрюмо загудела Птицы беспокойно загалдели, перелетая с дерева на дерево Рыба заметалась в реках и озерах, ощущая переизбыток давления Серебряная стружка выплескивалась то там, то сям Пыль веретеном закружилась по улицам Рваные тени побежали пятнами по соседским крышам, по дворам. Белые невинные барашки, только что мирно пасущиеся на горизонте, стали превращаться в таких больших баранов, готовы были горы забодать. А вслед за белыми кучевыми облаками над перевалом, набухая, стал разрастаться плотный тучевой накат. Небеса померкли над селом, точно присыпанные пеплом, Зелень тайги на горных кручах стала сливаться с темными скалами, кое-где выпирающими над тайгой. Рваные тени, будто наскоро сшиваемой ниткой, соединились в одну. Непомерно огромная тень, дыша прохладой, накрыла озеро, село и все, что поблизости. Небо сделалось низким, хоть граблями гриби облака насеновал заталкивай. И золотистое солнце в этом косматом сене быстро увидало, напоминая помятый цветок алтайской купальницы, лепестками сыпался на землю слабый солнечный свет. Пастухов, собираясь кое-что сделать по хозяйству, вышел на крылечко и остановился, машинально втягивая голову в плечи. «Ну, синоптики, черти!» – пробормотал. «Где она ваша?» Африканская жара. Кругом так потемнело, точно солнце покатилось к вечеру. И потемнело, и сделалось как-то подозрительно тихо. За огородом стоящие сосны, перёзы и ель вдруг перестали шуметь, как по команде. Даже вечно болтливый осинник на пригорке не трепыхал ни одним язычком. И птицы пугливо умолкли, И собаки во дворах прижали хвосты и уши, изредка побито поскуливая, И ручей, серебристым полотенцем впадающий в озеро, всегда на камнях гомонящий недалеко от села, словно бы замер, застыл на бегу, ожидая чего-то такого, чего еще тут не видели во веки вечное.